Получение вискозы химиками Кроссом, Бибаном и Бидлем. 1894-1895. Японо-Китайская война. 1894-30 июня. Открытие моста Тауэр в Лондоне. Британия объявляет об установлении протектората над Угандой. Построена копия Эйфелевой башни – в Блэкпуле, курортном городе Англии. 1895, 28 декабря, состоялся публичный сеанс синематографа в парижском Гранд-кафе на бульваре Капуцинов. Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им «Х-лучами», и создал первые рентгеновские трубки, конструкции которых в основных чертах сохранились до нашего времени. Кинг — Кэмп-жилет изобрел безопасную бритву. 1896-17 августа. В Лондоне произошло первое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Автомобиль двигался со скоростью 12 км в час. Погибла женщина, мать двоих детей. Первые современные Олимпийские игры в Афинах. В Британии был принят закон «Двенг» изменивший ограничение скорости на дорогах с 4 миль в час, 6,4 км в час до 14 миль в час, 22,5 км в час. Первое в Англии соревнование механических экипажей по маршруту Лондон-Брайтон. 1897 королева Виктория празднует свой бриллиантовый юбилей. Открытие золота на Клондайке в Канаде. 1898. -й. Война между США и Испанией. 1901 год. Смерть королевы Виктории в возрасте 81 -го года. Конец книги. Декабрь 2008 -го года звукорежиссер Елена Ситникова читала Ирина Воробьева.